Путешествие Вавилы со скоморохами У честной вдовы да у Нилы, А у ней было чадо Вавило. Поехал Вавилушка на Ниву. Он ведь Нивушку свое орать и, Еще белую пшеницу засевать и Родную матушку хочет кормить и. А к той вдове, да Пришли люди к ней веселые, Веселые люди, непростые, Непростые люди, скоморохи. Уж ты здравствуешь, честна вдова Нинила, У тебя где чадо нынь Вавила? А уехал Вавилушка на Ниву, Он ведь Нивушку свою орать и Еще белую пшеницу засевать и Родну матушку хочет кормить. Говорят, как те ведь скоморохи, Мы пойдем к Вавилушке на Ниву. Он не идет ли с нами скоморошить? А пошли к Вавилушке на Ниву. Уж ты здравствуешь, чадо Вавило, Тебе, Нивушки, да теорати, Еще белую пшеницу и, Родну матушку тебе кормить. Вам спасибо, люди веселые, веселые люди-скоморохи. Вы куда пошли, да по дороге? Мы пошли ведь тут до да скоморошить. Мы пошли на Янишое царство переигрывать царя собаку, еще сына его да перегуду, еще зять его да пересвета, еще дочь его да перекрасу. Ты пойдем, Вавила, с нами скоморошить. Говорила-то, да Я ведь песен петь да не умею, Я в гудок играть да не гражден. Говорил Кузьма да с одемьяном, заиграй вовила гудочек А во звончатый-вопереладец, А Кузьма с демьяном приспособит. заиграл вовила гудочек А во звончатый-вопереладец, А Кузьма с демьяном приспособил. У того ведь чадо увавило, А было в руках-то понукальце, А и стало тут погудальце. Еще были в руках-то у него возги, Еще стали шелковые струнки, Еще-то чада то тут вавило, Видит люди тут да непростые, Непростые люди те святые. Он походит с ними скоморожить. Он повел их, да ведь, домой же. Еще тут чесна вдова не нила, Еще стала тут да их кормить, И понесла на хлебы те ржаные, А и стали хлебы те пшеные. Понесла на куру ту вареную, Еще кура тут да ведь взлетела, На печной стол села да запела. Ещё та вдова да тут не нила, Ещё видит, люди тут да непростые, Непростые люди те святые, И пускает вавилу скоморожить.